Вдруг часовой зовет на караул. Солдаты выстроились. Офицер вынул шпагу, чтобы отдать честь. Все видят, императрица ходит в патронной зале взад и вперед, склоня задумчиво голову, не обращая ни на кого внимания. Весь взвод стоит в ожидании. Но, наконец, странность ночной прогулки в патронной зале начинает всех смущать. Офицер, видя, что государыня не желает идти из залы, решается, наконец, пройти другим ходом и спросить, Не знает ли кто намерений императрицы? Тут он встречает Бирона и рапортует ему. «Не может быть», — говорит Бирон, — «я сейчас от государыни». Она ушла в спальню ложиться. «Взгляните сами, она в тронной зале». Бирон идет и тоже видит ее. «Это что-нибудь не так. Здесь или заговор, или обман». чтобы действовать на солдат, говорит он, бежит к императрице и уговаривает ее выйти, чтобы в глазах караула изобличить самозванку, пользующуюся некоторым сходством с ней, чтобы морочить людей. Императрица решается выйти, как была в пудермантеле. Берон идет с нею. Они видят женщину, поразительно похожую на императрицу, которая немало не смущается. Дерзкая, говорит Берон, и вызвал весь караул. Солдаты и все присутствующие видят две Анны Иоанновны, из которых настоящую и призрак можно было отличить от другой только по наряду и потому, что она пришла с Бероном. Императрица, поставив минуту в удивление, подходит к ней, говоря «Кто ты? Зачем ты пришла?». Не отвечая ни слова, привидение пятится, не сводя глаз императрицы к трону, сходит на него и на ступенях, обращая глаза еще раз на императрицу, исчезает. Императрица обращается к Берону и произносит «Это моя смерть» и уходит к себе. В настоящее время, как и в старину, дворец в Летнем саду имеет стены белые. Наличники у окон и дверей обиты деревянными планками, а над окнами сделаны барельефы, карниз, архитрав и фриз под орнаментом выкрашены желтой краской. Крыша белого железа, на ней кровельные листы положены накрест. По углам крыши сделаны были четыре дракона, выкрашенные белую краской. На вершине крыши флюгер с медным вызолоченным конем. В нижнем и верхнем этажах по 11 комнат. Стены в большей части комнат покрыты видишь виде шпалер, выбеленную холстиную и обнесены филенчатыми панелями с разными фигурами. Плафоны живописные, с аллегорическими изображениями, в лепных рамках. Двери везде из ореха и дуба с резной работой на некоторых, как, например, в спальне изображено распятие работы самого императора. Стены в кухне и очаге выложены глазурными синими изразцами. Из редкостей в этом дворце сохранились часы голландские с тремя циферблатами, показывавшие время, ветры и атмосферу. Часы были куплены в Голландии самим императором. Они в футляре из орехового дерева. Первый циферблат с тремя стрелками – медным маятником и гирей. Второй, показывающий ветры, имеет бронзовую стрелку, в которой утвержден в стене медный станок с колесами, а от него кверху крыши – железный шпигель, поддерживающий флюгер. Третий циферблат указывал состояние воздуха посредством одной стальной стрелки, в которой в стене приделан железный станок, а к нему барометр. Над циферблатами – Три круглые орехового дерева рамки с восьмью стеклами каждая. Император Павел приказал эти часы перенести в Михайловский дворец, но в 1820 году они опять поставлены в летнем дворце на прежнее место. Во дворце хранится портрет Петра Великого, писанный в рост в латах с датским орденом. В 1833 году он по приказанию Николая Павловича был передан из коллекции мраморного дворца в домик Петра, но за неимением там удобного места поставлен в Летнем дворце. Из других достопримечательностей в этом дворце имеется шкаф орехового дерева, работу которого приписывают Петру. В одном из ящиков этого шкафа, по преданию, царь прятал свои ботфорты, а в другом – белье. Затем две рамы с жестяными переплетами. Из них одна вделана в стене коридора, а другая хранится в особой верхней комнате, также работы императора. Здесь же хранится часть мебели, бывшей в кабинете Петра Великого. Тоже его работы, из простого дерева, окрашенного желтой краской. Три стула и одно кресло. Сюда же доставлена в 1835 году из Зимнего дворца стальная мебель, поднесенная Екатерине II тульскими оружейниками. Несомненно, что летний сад получил свое название от этого летнего дома. В описываемое время, как уже мы упомянули, летний сад занимал большее пространство –